Глава 59. Командный Левиафан был выращен отдельно от других по измененному проекту. Он был покрыт двойным слоем кремнеорганических плит от Бридера, но из-за этого грузоподъемности внутренние полости уменьшились. Генезис взяла себе в экипаж штурмовую группу из 30 хорошо подготовленных бойцов комбо во главе с Везунчиком-2, сыном погибшего археолога. Он, узнав о планируемом ответном ударе возмездия, сознательно записался в армию и пошел на необратимую модификацию тела, выучился до командира ради мести агрессорам. Подлым воронером, направленным Анастасии и трусливо застрелившим его безоружного отца. Громадное транспортное животное плавно подплыло к выдвижному балкону верхнего яруса, на котором их уже встречала огнем из странного оружия группа бородатых воинов в скафах людей техногенной ветки развития. Между площадкой и летающей тушей образовались огненные нити трассеров и лучей, направленных в противоположных направлениях, интенсивно выкашивающих самых стреляющих с обеих сторон. Пасть монстра распахнулась, выпустив язык «Пандус», по которому пошла в атаку окруженная телохранителями Генезис. Командующая со своими растопыренными в сторону шестью научными манипуляторами врезалась в толпу противника, уже активировавших топоры для ближнего боя, и принялась демонстрировать мастер-класс искусства рукопашного сражения. Вспомнив, чему обучал ее любимый, задала Скафу специальный алгоритм использования приемов, и эти знания, помноженные на количество механических конечностей, превращали женщину в смертельно опасное оружие. Поддерживаемая огнем своих верных солдат, она отбирала и ломала модернизированные механизмы по разделке древесины. Потом догадавшись, что если взять каждым щупальцем по топору, то прорубаться вперед будет значительно легче, превратилась в мельницу со светящимися быстро крутящимися крыльями-пропеллерами под ногами дрогнул и пополз в обратную сторону пол балкона защитники поняли, что обречены, и решили сбросить всех вниз послышались крики падающих штурмовиков, которых вытолкнули через край из-за образовавшейся давки по причине нехватки мест на уменьшающейся площадке Со стороны стены из открытых по соседству портов энергопушки все-таки прожгли броню транспорта, который вспух взрывом изнутри и осыпался большими кусками. Створки герметичной двери на балконе стали сдвигаться, отрезая оставшихся защитников от спасения. Но они даже не дрогнув продолжали закрывать подступы к ней. Генезис удвоила скорость, чтобы пробиться к спасению. Позади уже вперемешку падали ее бойцы вместе с противником. В последние несколько метров до цели, решив потратить свою энергию, она включила репульсоры и, взмыв над головами, молнии проскочила в схлопывающийся проем в стене. В этот момент сдетонировали заряды, заложенные в орве еще самим Алексом, для подрыва преобладающих сил врага, подобравшихся под стены. Все, кто находился снаружи в радиусе 100 метров, были уничтожены направленным взрывом, превратив замок в одинокую скалу посреди воды. Генезис поднялась с пола, покрытого натертым до блеска, лакированным паркетом в огромном торжественном зале, куда ее по инерции занесло после полета. Она стояла одна, все ее бойцы погибли во взрыве. Перед ней выстроились дугой 19 непробиваемых рыцарей, поигрывающих в руках любимым оружием. А за их спинами на троне, за голографическим пультом, восседала рыжеволосая девушка в легком боевом доспехе. Окинув мельком красоты огромного тронного помещения, чьи внутренние габариты превосходили внешние размеры архитектуры замка, тут явно не обошлось без специальных подпространственных технологий. Взгляд смертоносной инопланетянки зацепился за громадное голографическое изображение трех человек на фоне красной стены. На великолепном произведении искусства в полный рост, как живой, стоял ее Алекс в обнимку с Анастасией и мальчиком посередине между ними, так похожим на обоих. «Анастасия, останови своих воинов! Предлагаю временное перемирие, я хочу с тобой поговорить!» Удивленная Настя сделала жест рукой охране, чтобы они расступились в стороны. Нажала на несколько светящихся кнопок и отключила пульт. Затем легко, как кошка, спрыгнув с высокого трона, распрямилась, потянула спину, расправила плечи, встряхнула рыжими локонами и уставилась в соперницу горящими зелеными глазами. «Говори», — коротко бросила она. Генезис также плавно и не менее грациозно подошла к ней навстречу, убрав манипуляторы, открыв забрала шлема и представив на вид свое прекрасное лицо с таким же пылающим зеленым огнем взглядом. Хозяйка замка невольно вздрогнула, увидев, с кем имеет дело. Что это такой же человек, а не какая-нибудь страшная сморщенная медуза Гаргона? «Я хочу знать, откуда у тебя эта картина и кто изображен на ней». Обычным теплым человеческим голосом, без усилителей, искажающих тембр, проговорила гостья. «Это я, мой сын и мой муж», — сбавила в ответ тон ее собеседницы. «Скажи, как зовут твоего мужчину?» «Его зовут Алекс, звездный генерал клана Хевель. Тебе он хорошо известен?» «Да», — опущенным голосом сказала Генезис. «А где он сейчас?» Он отправился на битву за человечество с теми, кто использует нас как свой энергетический корм. «И Алекс пошел на это ради вас?» Женщина жестом руки обвела всех присутствующих. «Это все, о чем ты хотела поговорить?» — резко отрезала Настя. «Не совсем». Ты знаешь, что мы с ним тоже хотели создать семью, и я ему передала часть своего ядра сущности для репродуцирования нашего будущего ребёнка? Нет, мне об этом он не рассказывал. И для меня это не имеет значения. Он мой только мой. У нас с ним есть общий ребёнок, а ты лишь его далёкое прошлое. Я тоже не отступлюсь от него. Нас с ним вместе связывает гораздо больше проведённого времени и испытаний, чем вас. И полностью уверена, что, узнав про меня, он сразу уйдет от тебя, обычной биологической самки другой низшей расы, из звездной глуши ко мне. Кто и кто не раз его прикрывал в боях и спасал ему жизнь? Видимо, до твоего разума пока не доходит. Ты для него одна маленькая часть из его шести разбежавшихся по интернету ипостасей, которые он возвращает в себе. Ты лишь тень той прежней женщины. Она погибла на корабле». При этих словах Генезис вскинулась и яростно крикнула в лицо обидчицы. «Анастасия, я вызываю тебя на честный поединок в Круге равных. Местом боя пусть будет этот зал, оружие любое на выбор. Только ты и я. Победитель получает всё. Надеюсь, Алекс тебе успел объяснить, что это значит?» «Но почему все хотят тут устроить погром?» потом снова убирать и ремонтировать все придется. Я принимаю твой вызов. Можешь не утруждать себя рассказами. Уже приходилось раньше выходить в этот круг, где я победила вашего киберученого Фортрана». При этих словах противница Настя немного побледнела, но быстро взяла себя в руки. «На этот раз тебе не удастся взять верх в своем допотопном, найденном на какой-то помойке, костюмчике». Настя всегда относилась к одежде как к своей чести, и марать ее грязными сравнениями никому не позволяла. «Ну а ты слишком надеешься на свой многорукий кухонный комбайн. Он пригоден только у плиты стоять, да уборку в доме наводить. Все делает забренившейся теткой, что она, наверное, даже чай не может себе налить самостоятельно. Без него ты слаба, не способна справиться и с простой землянкой». «Ты дерзкая на язык. Посмотрим, какова в поединке. Потанцуем?» «Хоть мне и жаль, но все равно придется тебя убить. Ты представляешь угрозу моему мужу и сыну. Защищайся. Я намерена тебя атаковать».